Не отличаясь большим умом, Адетта пленяла естественностью. Она рассказывала и промимировала сцену с такой непосредственностью, что Сван, у которого захватила дух, ясно видел все. Зевоту Адетты, место за скалой. Он слышал ее веселый, увы, ответ. «Знаем мы эти сказки». Он чувствовал, что она больше ничего не скажет ему сегодня.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 то всё же производила впечатление нормальной и здоровой в своих вкусах и наклонностях. Получив чудовищный извет, я подвергаю её допросу, и то немногое, в чём она сознаётся, разоблачает гораздо больше, чем я мог когда-либо подозревать. Но он не в силах был ограничиться этими бесстрастными замечаниями. Он пытался точно определить ценность её рассказа, чтобы выяснить Часто ли она делала подобные вещи и способна ли делать их вновь? Он повторял сказанные Адэттой слова. Я отлично видела, чего ей хотелось. Два или три раза. Знаем мы эти сказки. Но они всплывали в памяти с вана небезоружные. Каждый из них держала нож и наносил им новый удар.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 во что бы то ни стало желающей лишить других наслаждения. Какая пропасть, внезапно развершшаяся, стремительно увлекла его, того самого свана, который в прежнее время получал от своей любви к Адетте лишь самые утонченные наслаждения. В этот новый круг ада, откуда он не видел никакого выхода, бедная Адетта. Он не проклинал ее,